«Был вечер, — я продолжаю рассказ, — и герцог спешил перевести пленника, за которым так долго и безуспешно охотился, куда-нибудь в надежное место, когда при переправе через Тейт или форт точно не припомню, Макгрегор, улучив минуту, стал заклинать Стюарта всеми узами старой дружбы и добрососедских отношений дать ему возможность спастись от верной гибели. Стюарта охватила жалость, а может быть и страх». Он расстегнул подпругу, и роб, соскользнув с крупа лошади, нырнул, поплыл и скрылся почти так, как это описано в романе. Когда Джеймс Стюарт вступил на берег, герцог сразу обратился к нему с вопросом «Где пленник?». Не получая ясного ответа, он тут же заподозрил Стюарта в содействии побегу разбойника и, вынув из-за пояса тяжелый пистолет, нанес ему по голове удар, от которого тот, по словам внука, никогда не мог вполне оправиться. Когда ему несколько раз удалось уйти от преследования могущественного врага, Ропрой стал и вовсе дерзок и заносчив. Он написал насмешливый вызов герцогу и пустил его по рукам, чтобы позабавить своих друзей за бутылкой. Этот документ читатель найдет в приложениях. Написан он хорошим почерком и не особенно грешит против грамматики и правописания. Поясню читателям-южанам, что это была просто шутка по техе ради, со стороны разбойника, слишком умного, чтобы на самом деле предлагать такую встречу. Письмо это было написано в 1719 году. В следующем году Роб Рой сочинил другое послание – но не к чести своей, так как в нем он признается, что намеренно проигрывал игру во время гражданской войны 1715 года. Послание адресовано генералу Уэду, который был занят тогда разоружением горных кланов и прокладывал по стране военные дороги. Оно весьма примечательно. Автор его говорит что он с искренней готовностью предложил бы свои услуги королю Георгу, если бы не опасался, что его по настоянию герцога Монтроза бросят в тюрьму за долги. Лишенный таким образом возможности встать за правое дело, он примкнул, признается он, к противной стороне по правилам Фальстафа. В такое время, когда король испытывал недостаток в людях, а мятежники в солдатах, Постыднее было бы остаться праздным среди всей этой сумятицы, чем примкнуть к неправой стороне, будь она даже так черна, как только может быть черен мятеж. Невозможность для себя сохранить нейтралитет во время гражданской войны он выдвигает как нечто неоспоримое. В то же время, признаваясь, что вынужден принять участие в этом чудовищном мятеже против короля Георга, он приводит в свое оправдание то, что не только избегал выступать против войск Его Величества, но, напротив, доставлял им время от времени те сведения, какие мог собрать. Если требуется это подтвердить, он сошлется на его светлость герцога Аргайла. Как принял это послание Уэтт, остается для нас неизвестным. Роб по-видимому, продолжал вести свою прежнюю жизнь. Слава его между тем распространилась далеко за пределами того края, где он проживал. Еще при его жизни появилась в Лондоне его вымышленная биография под заглавием «Шотландский лиходей». это грошовая брошюра, на обложке которой изображен великан-людоед с бородой чуть ли не по пояс, подвиги его также преувеличены, как его внешность. Переданы лишь немногие наиболее известные похождения нашего героя, Да и то не слишком правдиво, а большая часть книжонки сплошной вымысел очень жаль что за эту превосходную тему не взялся дефо, который занимался в то время подобными сюжетами, хотя не столь занимательными с годами Ророй становился все более миролюбив, а его племянник глунду и большая часть его рода отказались от мелочных ссор с герцогом монтрозом, в которых так отличался дядя политика этого имениттого дома состояла в последнее время в стараниях привлечь к себе дикий род лаской а не насилием которому бесплодно прибегали до сих пор за низкую плату была предоставлена аренда многим из макрегоров прежде получавшим землю в горных владениях герцога только путем захвата И игленгайл или черное колено продолжая собирать черную дань теперь выступал как начальник охраны из горцев снаряженные на средства правительства он говорят неукоснительно воздерживался от открытых и беззаконных набегов, какие предпринимал его родич. Вероятно, после того, как достигнуто было это временное спокойствие, ропрой стал подумывать о будущем. Он был воспитан в протестантской вере и долгое время придерживался ее, однако в последние годы жизни он принял католичество, может быть, следуя принципу «миссис Кол», утверждавшей, что эта религия – удобно для людей его профессии говорят причиной своего обращения он выставлял желание уважить достойное семейство перт в то время строго державшееся католичеством приняв по его словам имя герцога аргайла первого своего покровителя он не мог отблагодарить графа перт иначе как признав его религию когда его донимали вопросами по этому поводу Роб даже не пытался отстаивать догматы католицизма и признавался, что миропомазание при соборовании ему всегда казалось лишней тратой ульзи, то есть масла. В последние годы жизни Роб Роя его клан был вовлечен в ссору с другим, более сильным кланом. Стюарт Аппин, один из вождей клана этого имени, владел фермой в горах Балквиддера, называемой Инверненти. Макгрегоры из рода Ропроя, притязавшие на ее по праву стародавнего владения, объявили, что будут всеми силами противиться поселению на ферме кого бы то ни было, не из их рода. Стюарты явились с хорошо вооруженным отрядом в 200 человек, решив отстоять свое право в бою. Макгрегоры приняли вызов, но не могли выставить равную силу. Роп, убедившись в численном перевесе противника, вступил в переговоры, где утверждал, что, дескать, оба клана – верные друзья короля Якова, и он, МакГрегор, не желал бы, чтобы они ослабляли свои силы между усобицей. Таким образом, передачу Аппену спорной территории Инверненте он поставил себе же в заслугу. аппин соответственно, поселил там арендаторами на льготных условиях МакЛаренов, семейства, стоявшие в зависимости от стюартов. И так как они славились силой и отвагой, Можно было ждать, что они отстоят свои права, если Макгрегоры нападут на них.